Глава 5. И куда это интересно он направляется? Пыталась понять я, петляя за Чёрной Волгой Чепенко по совершенно нечищенным дорогам. Уже около часа Вячеслав вёл машину по каким-то окраинам, нигде не останавливаясь и ничего не предпринимая. Меня же раздражало подобное бездействие. К тому же, начинало темнеть. Я боялась увязнуть где-нибудь в сугробах, где меня вряд ли кто найдёт. Наконец, Чипенко, кажется, добрался до нужного места и притормозил. Я сделала то же самое и принялась рассматривать место, куда мы прибыли. Это был какой-то небольшой посёлок, жители которого на улице отсутствовали. Вячеслав не стал выходить из машины, а просто посигналил. Через 5 минут из того дома, возле которого он остановился, вышел мужик в шапке с ушами и сел к нему в тачку. Вот так всегда. И как тут что подслушаешь, злилась я. Потом немного успокоилась и решила позвонить Кире, поинтересоваться, когда и за что этот Чепенко сидел. Я достала свой сотовый из кармана и набрала номер. Киря, это Татьяна. У меня к тебе маленькая просьбочка, по тому же делу. Сладка пропела я. Да уж, понял, откликнулся он. Что откопала? Неважно, отмахнулась я. Ты вот что, проверь мне некого Чепенко Вячеслава Владимировича. Я знаю, что он сидел, но вот за что и почему, хотелось бы уточнить. Понял, ответил мне Володя. и не стал более ничего спрашивать, отключился. Пришлось ждать, тем более что всё равно делать особо было нечего. Чепенко болтал в машине с тем мужиком, а я пока сидела без работы. Кирянов перезвонил очень быстро, чем меня очень порадовал. Он рассказал, что Чепенко действительно сидел год, но за ерунду, чего-то там наворотил с собственным предпринимательством. Но уже 4 года как вышел. и более не светился. Выслушав Кирю, я на всякий случай спросила: "А он в замках случайно не шарит? Ты не в курсе?" "В курсе?" усмехнулся Киря. "Совершенно не шарит. Он хоть мужик и большой, но даже на ручники вскрыт не в состоянии. Когда его задержали и чуть ли не на полчаса оставили одного в коридоре, так он и не рыпнулся. Спасибо за информацию." поблагодарила я Кирю и выключила телефон. Потом произнесла вслух: "Значит, не он. Вячеслав же к этому времени уже успел разобраться с какими-то своими делами". Развернула машину и покатила обратно. "Я же решила пока остаться и побеседовать с тем типом. Надо же было узнать, что от него хотел Чепенко". Дождавшись, когда машина Вячеслава скрыется, Я подъехала поближе к дому и вышла из своей девяточки. Мужичишка ещё не успел зайти в дом и курил, облокатившись на забор. Так что мне не пришлось даже его из-за дверей выманивать. Я просто подошла к нему и, показав своё удостоверение, поинтересовалась, зачем к нему приезжал тепенко. Напуганный таким неожиданным появлением милиции, мужик сначала просто смотрел на меня. вытрясив в глаза, а затем промямлил: так просто в гости приезжал. Я этому, конечно же, не поверила, а потому грубо схватила щупленького мужичонку за шиворот и еще раз повторила свой вопрос. На этот раз он выложил все как есть: приезжал договориться о поставке свиней, я их выращиваю, а он помогает сбыть. Теперь уж я отпустила мужика. Решив, что ему не зачем врать. Ладно, спасибо за информацию. Как ни в чем не бывало, направившись к своей машине, бросила я. Догонять Чепенка я не стала, решив, что на этот раз попробую вынудить его выложить мне все самому. Что толку следить, если все разговоры происходят в машине? Оставалось только придумать, как заставить этого человека разговориться. Проснувшись утром, я сразу же принялась за преображение своей внешности. Сначала подкрасила глаза, но не так, как делала это обычно, а придала им при помощи подводного карандаша совершенно другую форму. Затем изменила и форму губ, очертив их чуть больше, чем они были на самом деле. Следующим этапом было наклеивание ресниц и подводка бровей, и, наконец, натягивание на голову парика. с черными короткими волосами. Закончив с перевоплощением, я посмотрела в зеркало и увидела там совершенно не похожую на себя девицу. Удовлетворившись результатом, я выудила из своего гардероба самые шикарные вещи: короткую обтягивающую юбку, водолазку с нашитым на нее узором из бисера, а также короткий тонкий свитер с расклешенными рукавчиками. Всё это я надела на себя, потом нацепила на пальцы чуть ли не все перстни и кольца, что у меня были. В уши вставила золотые серьги, тем самым окончательно довершив задуманный образ. Теперь можно было отправляться по делам. Я открыла шкаф с верхней одеждой и принялась высматривать, чем бы заменить свою шубку, такую удобную и тёплую. Наконец мой взгляд остановился на осенней полудублёнке с меховыми нашивками на линии воротника и рукавов. Её-то я и надела, оставив голову непокрытой. Прихватив сумочку, я вышла из квартиры и стала спускаться по лестнице. Там я столкнулась с соседкой по лестничной площадке, но та меня не узнала. Что говорила о том, что как грязёр я сработала неплохо. Выйдя на улицу, я быстренько добралась до своей машины, прогрела её и направилась в сторону клуба Афродита. Теперь всё зависело только от моих актёрских способностей. Смогу ли я втереться в доверие к Оксане и выведать у неё что-то такое, что заставило бы Чепенко быть более разговорчивым? План родился у меня ещё вчера, буквально перед сном. Так что часть его Я уже успела продумать в деталях. Добраться до Афродиты мне удалось практически без приключений. На моё счастье, не случилось ни одной пробки и ни одного затора. Я поставила машину на то же самое место и сразу направилась в здание, зная, что Олеся сегодня утром должна прийти в бассейн, абы там мне ещё в прошлый раз сказала тренер Катерина, вспомнивше что однажды видела ее в бассейне утром. Могу я пройти в бассейн? спросила я дежурную с видом за всегда тоя. Та мило мне улыбнулась, взяла плату за вход и сразу же пропустила внутрь. Я прошла по знакомому мне уже залом, поднялась на второй этаж и стала искать раздевалку. Та оказалась в самом конце коридора. Быстро переодевшись в приготовленный еще с вечера купальный костюм, Я натянула на голову обтягивающую шапочку, уже решив, что ни за что не стану нырять с головой, иначе весь макияж поплывёт. Но с другой стороны, как такой размалёванный проходить? Меня могут неправильно понять, а мне бы хотелось произвести тут положительное впечатление. Поэтому я открыла свою сумочку и принялась в ней рыться. Когда же нашла небольшие узенькие очки, Облегчённо вздохнула и нацепив их, прошла в зал. К этому времени народу там было предостаточно. Полуобнажённые девушки и женщины в пёстрых купальниках весело плескались в воде или просто плавали. Я медленно спустилась по лестнице, не забывая при этом осматривать плавающих. И как только нашла девушку, которая была мне нужна, направилась в ту сторону. Олеся Сегодня не так щедро накрашенная, но всё же с макияжем, медленно плавала от одной стенки бассейна до другой. Я спустилась в воду рядом с ней и как бы даже не замечая её, легла на спину и тоже поплыла. Дождавшись же, когда Олеся поплывёт назад, я словно бы случайно перевернулась на живот, при этом задев её рукой и уронив в воду свои очки. О, господи! Испугавшись, крикнула я, щуря глаза и как бы всматриваясь в остановившуюся напротив девушку. Олеся после столкновения со мной притормозила и теперь наблюдала за моими действиями. Ничего предпринимать она, кажется, не собиралась. Пришлось попросить её. Девушка, вы бы не могли отыскать мои очки? Они, я думаю, где-то здесь упали. Сама я не могу, хотя здесь мелко Но я совершенно ничего не вижу без них. Самым наглым образом врала я, а потом очаровательно улыбнулась и добавила: вы не поможете. То ли мой приветливый тон подействовал на кукольную Олесю, то ли что-то иное, но она согласилась оказать мне такую услугу, и, нырнув на дно, буквально сразу же всплыла с очками в руках. Мне не осталось ничего, как шумно вздыхать и сыпать комплименты своей спасительнице даже не представляю как так могло получиться чтобы они упали раньше всегда всё было в порядке трещала я уже успев нацепить очки на нос а я ведь без них совсем слепая как крот просто но вы были так добры алеся улыбнулась ничего со всеми бывает а вы тут впервые да Согласилась я. Радуюсь, что тема разговора как раз поворачивает в нужное мне русло. Я не так давно приехала из Москвы. Знаете, захотелось погостить у брата. А поскольку я совершенно не знаю города, где тут можно достойно отдохнуть, то и пришла сюда наугад. А оказалось, у вас тут очень даже мило. Мой рассказ заинтересовала Лесю. Ну ещё бы Кто-то прибыл из Москвы, и у неё первый есть шанс завести дружбу. Интересно, попытается ли она записать меня в свои знакомые? спрашивала я себя и с улыбкой посматривала на Олесю. Та уже буквально цвела, на лице появилась улыбка, и глаза заискрились интересом. Кажется, клюнула. А вы надолго в Тарасов? спросила она. Как только я сделала попытку уйти. Ну, ещё не знаю. Подруг у меня тут нет, а одной шататься по всяким там ресторанам или магазинам скучно, пожав плечами, произнесла я. Если будет с кем провести время, может, и останусь. Ну уж, с кем провести время найдётся без труда, улыбнулась мне Олеся. Если хочешь, я тебе даже в этом помогу. Кстати, Меня Олесей звать. А тебя как? Она уже перешла со мной на ты. Я едва сдержала улыбку и ответила: "А меня Тамарой". Простушка Олеся, мне о себя очень хитрой, принялась рассказывать мне о том, как интересно можно провести время, если знать места. Я с ней соглашалась, время от времени вставляя фразочки, показывающие что я человек кое-что смыслящий в светском образе жизни. Совсем незаметно пролетели 2 часа, и мы весело хихикая направились в раздевалку. Там просушились и принялись переодеваться. И тут Олеся увидела все мои украшения, которые я стала возвращать на свои места. Какая прелесть, пожирая глазами мои побрякушки, произнесла девушка. Приелость, я фыркнула. Это так дешевка. Не наденешь же в бассейн приличные вещи. Мало ли, вдруг еще кто позарится. А Леся же поспешила достать свое кольцо, с которым она, видимо, так и не расставалась, и положив его на ладонь, протянула мне, хвалясь: это мне мой кавалер на днях подарил. Красивое, правда? Я склонилась на ее ладошку с длинными ногтями и стала рассматривать колечко. Очень красивое, сразу видать, что редкая вещь. Так у тебя кавалер что? Бизнесмен крутой, раз такие шикарные подарки делает. По любопытству Валоя. Да что ты, какой он нахрен бизнесмен? ответила Олеся, которая, кажется, очень хотела из меня хоть чем-то заинтересовать. и напросится в подруги он пару лет назад на этом деле погорел так теперь в ту степи не суётся так занимается какими-то там делами а деньги в основном ему жена даёт жена я хихикнула первый раз такое слышу после моих слов Олеся оживилась и принялась тараторить безумалку да вот такие сейчас мужики пошли Все, что с деньгами уже женаты, а которые без денег женятся на тех, у кого они есть, расчёсывая волосы щебетала она. Мой Славик как раз из последней категории. Парень вроде бы ничего, но уж больно неперспективный, без жены и шагу ступить не может. А наш чуть что сразу его бабов лишает. Но мне-то до этого дела нет, пока меня содержит, принимаю О перестанет, прогоню вон. А как у тебя с мужчинами? задала она вполне естественный для такого знакомства вопрос. Да почти так же. Одни женатики и попадаются, а если и свободные, то взять с них совершенно нечего, не успеваешь давать. Вот и думай потом, кто кого содержать должен. Он тебя или ты его? Как в сказке, путаница. Правослово. А Леся засмеялась, и я присоединилась к ней за компанию. Когда мы закончили со сборами, девушка поинтересовалась, какие у меня на сегодня планы. А узнав, что я совершенно свободна, принялась описывать все тарасовские достопримечательности, которые посещают люди ее круга. В конце концов мы с ней решили прямо отсюда отправиться в ресторан и немного перекусить. Правда, мне пришлось пригласить ее. Я догадалась, что деньгами девица не располагает, хоть и старается казаться барышней из круга богатых людей. А Леся этому обрадовалась несказанно и совсем раскрылась передо мной. Мы вышли на улицу, сели в мою машину, так как ее вроде бы была в ремонте, и покатили к ресторану. Всю дорогу я вновь пыталась навести разговор на ее хахали. Но это почему-то не удавалось, потому что Оляся безумо-лку трещала, обсуждая едва ли не каждого встречного, кто во что одет, кому что идет, а что нет. Наконец мы добрались до ресторана Камилод, заказали кое-что из горячего, много десерта и стали ждать, когда все это нам принесут. А как ты познакомилась со своим парнем? Вновь начала я разговор. Как? Да обычно прицепился в одном из значных клубов, куда мы с подружкой забрели. Ну так и стали встречаться. Без всяких эмоций произнесла девушка. Да что о нём говорить? Он самый настоящий лох. Ну зачем же ты его так? Как бы укорила я её. Он ведь о тебе заботится. Я бы вот тоже хотела, чтобы и обо мне хоть кто-то заботился. Всегда рядом было крепкое мужское плечо, задумчиво произнесла я. Да лучше никакой заботы, чем такая, усмехнулась на мои слова Олеся. Им ведь мужикам что надо? Секс один. Ради него только и стараются. Вот он, например, придёт ко мне, я его до тела не допускаю, говорю, что устала или ещё чего. Так сразу Любое желание выполнить готов, так и пользуюсь. А вот ежели выгонит его жена, на бабах совсем останется, закончила Анна. Но почему же она его выгонит? беря в руки вилку, спросила я. Столько лет жили, так чего ж теперь гнать? Так она у него не в курсе, что он на сторону мотается, а то бы давно рассмеялась Алеся. А, наветь у него ревнивое, как змея. Ты даже не представляешь, как этот бугай её боится. Стоит ей только позвонить, домой со всех ног летит, потому меня никуда и не водит. Боится, что кто-то из знакомых увидит, да ей доложится. Так и живём. Ага. Значит, вот оно какое слабое место. Жонушка в оковенных цепях муженька держит. Этим мы и воспользуемся. Мне осталась выудить из Олеси ещё один важный момент. Я спросила: "И как же часто вы с ним встречаетесь?" "Да как получится. Когда только утром, а когда и по нескольку раз на день". "А сегодня уже виделись?" продолжала выипрашивать я. "А то может он тебя ищет, а ты тут со мной время проводишь". "Да нет, не виделись ещё". Он в 3 обещал заехать, так что пока я совершенно свободна, радостно сообщила она. И куда же он тебя водит, наверняка по каким-нибудь дорогим заведениям? с интересом спросила я. Как же, держи карман. Сегодня вот в Шарлоту собирались. В дорогие он меня водить боится, вдруг не наглядно его туда заглянет. невесело усмехнулась девушка. но тут же воодушевилась. Вот это да, смотри, какой мужчина. Я повернулась к двери и увидела входящую в ресторан пару: молодого человека с белыми волосами и чёрными бровями и его спутницу. Это, конечно же, был Бис со своей невестой. Я невольно улыбнулась. Действительно, Олеся очень забавно злилась. Мол, и почему таким вот замухрышкам, как это, достаются такие красавцы? Парень как парень, просто умеет себя держать. Сбила я её пафос. Да, умеет. И почему только он не держится где-нибудь в моём поле? Олеся сокрушённо вздохнула и чтобы больше не расстраиваться, занялась клубникой со сливками. Я же с нетерпением ждала момента, когда моя спутница всё доедет и можно будет с ней распрощаться та же по всей видимости такого желания не испытывала так как быстро нашла новую тему для разговора если бы не звонок моего телефона то я бы наверное спятила от всей этой бессмысленной болтовни да взяв трубку спросила я радуюсь хотя бы тому что Олеся умолкла и обратилась вслух пытаясь понять, с кем я и о чём. Слушать же ей было почти нечего, так как это позвонил Кирьянов и сказал, что вора-алкаша Галкина они отпустили за недостатка мулик после более тщательного рассмотрения дела. Я поблагодарила его и, отключив телефон, обратилась к своей собеседнице. Брат звонил, просит, чтобы я прямо сейчас к нему приехала. Наверняка опять что-то с бумагами помочь надо. Он ведь у меня владелец одной из конторок по продаже квартир. "Да?" изумилась Олеся и тут же как кетливо спросила. "А сколько твоему брату лет? Тебе как раз сгодится", отшутилась я, вызвав на её лице лёгкую улыбку, но ни тени стыда. "Если хочешь, то как-нибудь на днях познакомлю". Потом я сразу подозвала официанта, расплатилась за нас и стала прощаться с Олесей. Думаю, что завтра мы вновь увидимся в бассейне. Ты ведь придёшь? Да, конечно, согласилась та. Ты не оставишь мне на всякий случай свой телефон? В общем-то могу, но я собиралась его поменять. Что-то не нравится мне эта сотовая компания. Отмахнулась я и сразу добавила: Лучше давай завтра. Я как раз улажу этот вопрос и дам тебе новый номер. Олеся этим ответом удовлетворилась и попрощавшись со мной, хитренько так добавила: "Я пока, пожалуй, тут останусь, уж очень не даёт мне покоя эта парочка". Я засмеялась её наивной глупости и пошла к выходу. Основная часть работы, кажется, уже сделана. Из ресторана я сразу вернулась домой. Взяла фотоаппарат и, открыв карту города, принялась искать, где живёт Олеся. Она хоть и пригласила меня к себе в гости и даже пояснила, как до неё добраться, но совершенно не ориентируясь в той части города, где она жила, я предпочла проверить всё ещё раз по карте. Оказалось, что до её дома есть несколько коротких дорог. Путь, по которым займет не более полу часа езды, поэтому я успела еще и поделать кое-что по дому. И лишь когда часовая стрелка остановилась на двух, стала собираться. На этот раз я не стала наряжаться Тамарой и даже самой собой, а наоборот попыталась превратить себя в мужчину. Надела теплые и удобные для слежки джинсовые брюки, широкий пуловер. Кожаную куртку сшилаю в стиле уни-секс, а волосы спрятала под махнатую шапку-ушанку. На плечо накинула рюкзак и направилась к двери. На своей неизменной девяточке поехала к дому Олеси. Красоваться перед ее окнами я, конечно, не собиралась. Тем более, что мою машину она уже хорошо знает, а потому мне предстояло быть очень осторожной. Через 20 минут я была у цели. Осталось найти место, где можно надёжно спрятать её. Когда же я сделала это, то поспешила к подъезду. Теперь нужно дождаться, когда приедет Вячеслав, чтобы за снять эту сладкую парочку вместе. Чипенко прибыл как по часам, чем очень меня удивил. Я не ожидала, что он настолько пунктуален. Подниматься к колесе он не стал, Олеш вышел из машины и длительно просигналив, уставился на окна. Олеся выглянула и тут же исчезла в квартире. Я же успела заснять, как он смотрел наверх и даже успела поймать в кадр выглядывающую Олесю. На оживании моей искусственной красавицы потребовалось едва ли не минут 20. Так что даже Чепенко стал нервничать, часто и много курить. стряхивая пепел в окно, которое то открывал, то закрывал. Наконец, дама и его сердце появилось. Она быстро уселась в машину, и парочка покатилась к центру. Я была вынуждена поехать другим путём, чтобы не светиться. Хорошо ещё, что догадалась выпытать, в какой именно ресторан они отправились. Добравшись до места раньше моих голубков, я знала короткую дорогу Я оставила машину на соседней стоянке и спряталась за углом здания. Подъехала машина Вячеслава. Я на приглась. Чепенко вышел первым, потом подошёл к другой дверце и открыл её. Я щёлкнула фотоаппаратом. Затем он подал своей даме руку. Я вновь запечатлела сладкую парочку. Вячеслав закрыл машину и, взяв Олесю под руку, направился с ней ко входу в ресторан. Сделав ещё несколько снимков, я стала дожидаться, когда любовники исчезнут за дверями, чтобы потом войти туда самой. Войдя в центральный зал ресторана, я первым делом осмотрелась и, выбрав для себя укромный уголок, из которого между тем можно было бы спокойно делать снимки, направилась к столику. Как назло, он оказался заказанным. Пришлось подозвать официанта и уточнить, На какое время заказан этот стол? На 4 часа, недовольно осматривая меня, ответил тот. Так что, если желаете, чтобы вас обслужили, лучше пересесть за другой. Другой меня не устроит, внимая пачку денег, которую я, конечно же, прихватила с собой, зная, куда направляюсь, ответила я. Потом, протянув несколько купюр официанту, добавила: Этот стол мне нужен всего на полчаса. Как только появятся те, кто его заказал, я сразу же уйду. Официант нерешительно помялся, потом согласно кивнул, попросив, правда, не подводить его, а сразу же покинуть место, едва он подал знак. Я с этим условием согласилась и заказав какую-то мелочь, села за стол, чуть сбоку от того места, где я сидела Стояла высокая пальма с широкими листьями, которая совершенно скрывала меня. Чтобы увидеть зал, мне стоило лишь выглянуть из-за неё, и ресторан представал как на ладони. Сел так, чтобы Вячеславу с Олесей мне было хорошо видно. Я приготовила фотоаппарат для работы и положила его на колени. Снимать кого бы то ни было в ресторанах, конечно же, запрещалось. Так что я запросто могла попасться. Поэтому, чтобы сделать всего один снимок, мне приходилось не только ловить выигрышные моменты общения голубков, но ещё и подмечать, не смотрит ли кто в мою сторону. Впрочем, мне кажется, это вполне удавалось, так как я умудрилась перещёлкать едва ли не всю плёнку и при этом не быть пойманной. А так и должно быть. Когда работает профессионал, похвалила я себя, памятуя, что гречневая каша сама себя хвалит. Как только плёнка в моей фотокамере закончилась, я подозвала официанта, расплатилась за заказ и покинула заведение. Теперь оставалось проявить плёнку и сделать фотографии. Я села в машину, немного прогрела её и сразу отправилась в фотоателье. Так меня сразу же обслужили по первому классу. Пока я ожидала снимки, приветливая девушка принесла мне кофе и даже дала полистать какой-то журнал. Наконец всё было готово, и я с интересом принялась рассматривать плоды своей работы. Кадры получились очень даже впечатляющие, все как один. Голубки то обнимались, то целовались. а то и просто бросали друг на друга жаркие взгляды, хотя Оляся всего на всего лишь играла в любовь, но на снимках этого не было видно. Удовлетворившись качеством фотографий, я сложила их в пакет, села в машину и набрала номер Вячеслава Чепенко. Я, конечно, понимала, что отвлекаю его от интересного времяпрепровождения, но мое время мне самой было дороже. и тратить его на ожидание того, когда закончится прекрасный вечер у сладкой парочки, я не собиралась. Потому-то и решила действовать стремительно и нагло. "Слушаю", откликнулся Чепенко. "Добрый вечер, Вячеслав", какетливо произнесла я. "Это вновь Татьяна, с которой вы пообщаться в прошлый раз не пожелали. Боюсь, что теперь вам придётся передумать". И дать мне всю информацию. С какой это стати? Разозлился Чепенко. Ну хотя бы с такой, что у меня есть очень забавные снимки, на которых видно, как вы и ваша пассия прекрасно проводите время. Кадры просто душащепательные. Так что думаю, вашей жене они очень понравятся. После этих слов в трубке раздался чуть ли не рев. Чепенко явно выходил из себя, но понимал, что попался. Ну так как подталкивала его я. Что вам стоит одно имечко-то назвать, а за это получить все снимки и саму плёнку. Тем более, что от вас-то не убудет. Колечко не вами воровано. У нас друзей не принято сдавать, рявкнул Чепенко. А кто сказал, что вы сдаёте? переспросил а я к тому же они совершенно об этом не узнают это кажется немного успокоило Вячеслава и он сразу же назначил время и место встречи ну а поскольку ему не терпелось покончить с этим неприятным делом отодвигать встречу надолго он не стал а предпочел разрулить все прямо через полчаса мне осталось лишь добраться до нужного места и дождаться Когда появится Вячеслав. Он не заставил себя долго ждать, и через 5 минут я увидела его машину. Правда, сидел он в ней вовсе не один, как я надеялась, а всё с той же своей пассией, мне очень хорошо известной. Они остановили машину рядом с моей, и Чепенко, даже не выйдя из неё, просто открыл окно и воззрился на меня так, Будто я его самый страшный враг. Из-за его широкой спины выглядывала любопытная Оляся. Как только она все поняла, то сначала опешила, потом хотела что-то сказать, но в конечном итоге просто промолчала, предпочтя держать язык за зубами, а то не нароком еще и ей достанется. Молодец, девочка, похвалила я ее про себя. Не нужно вмешиваться, когда серьёзные люди дела делают. Целее будешь. Покажи снимки, сказал Чепенко. Я молча протянула ему проявленные фотокарточки, сказав, что плёнку отдам лишь после того, как он мне расскажет, где взял это кольцо. Вячеслав, сделав зверское лицо, просмотрел фотографии, потом что-то фыркнул. поминув ненавистное кольцо, затем сказал: "Купил я его у парня одного знакомого. Он хоть и сразу сказал, что колечко ворованное, но уверял, что не в Тарасове, а в Москве. Потому я и взял его. Как я могу найти этого парня?" "Да я откуда знаю?" буркнул Типенко. "Ну раз не знаешь, то придётся мне всё же познакомиться с твоей обожаемой жёнушкой. Ох, как она будет недовольна поведением своего пупсика. Во всю издевалась я. Чепенко на глазах покрывался красными пятнами, но молчал. Я вставила ключ в замок зажигания и завела машину. Эй, да подожди ты, окликнул меня Вячеслав. Я честно не знаю, Ребята ко мне всегда сами приходили, когда что продавать требовалось. Знали, что я иногда по прикушке эти приобретаю. Вот и теперь один из них подвалил. Где живёт, я и понятия не имею. Знаю только, как выглядит и как звать, а больше и ничего. Ладно, валяй хоть это, согласилась я. Ну, короче, не знал, с чего начать Вячеслав. В общем, Фёдором того парня все кличут. Фамилия какая-то странная, то ли Печков, то ли Печников. Короче, что-то с печью связанное. Живёт в Трубном, где точнее, я не в курсе. На вид вполне обычный, невысокого роста, слегка сутуловат. Волосы какие-то непонятные, ни светлые, ни тёмные. Карие глаза, это все. Я задумалась, все ли рассказал мне Чипенко или же что-то утаил, не желая подставлять знакомых. В конце концов, решив, что врать парню не зачем, я все же решила немного подстраховаться на будущее. Я отдала ему пленку, но сказала, что оставила себе еще несколько фотографий на тот случай. И если он мне чего-то не договорил или наврал, так что в следующий раз уж не стану предупреждать, а сразу поеду к жонушке. Чепенко угрозы хоть и испугался, но добавлять к сказанному больше ничего не стал. На этом мы расстались. Он со своей Олесей покатил в неизвестном направлении. Я же, надеясь ещё застать Кирю на работе, направила свою девяточку в его отделу. Да, опять ты мне задачку подкидываешь. Пристально глядя на меня, произнёс Кирьянов. Я скоро статус волшебника заработаю, доставая из ниоткуда адреса всяких тёмных личностей. Потому-то тебя так и ценят, похвалила я Кирю. Но так как думаешь, Можно найти этого типа по имеющимся данным. Он ведь занимался продажей краденого, так что вполне может быть тем, кто все четыре преступления совершил. Володя задумался, даже почесал затылок, что случалось только в случае серьёзной заморочки. Потом вздохнул и поплёлся к своему компьютеру, который ему наконец-то пожаловало начальство за все труды и старание. У компьютера он долго копался в каких-то файлах. А когда я всё же не выдержала и спросила, что же такое он ищет, ответил: "Проверял, нет ли этого парня в нашей личной картотеке. Как назло, не числится здесь никаких печковых. Придётся искать в другом месте". На этот раз Володя вышел из кабинета, оставив меня одну. Отсутствовал он довольно долго. Когда вернулся, в руках у него был лист с каким-то длинным списком. Он положил его на стол, затем сел и, поймав мой вопросительный взгляд, усмехнулся: "Какая же ты оказывается нетерпеливая! Что выяснил? Оставив его реплику без ответа, спросила я: "Есть такие? Есть, есть, да к тому ж немало", отозвался Кира. Вот, видишь, целых 9 человек откопал в одном только Тарасове. Что, и все Фёдоры? Удивилась я. Да нет, если бы все были, то мы бы с тобой нужного нам век искали. Благодаря этому редкому имени Печников, до да к тому же Фёдор нашёлся лишь один. Вот и адрес. Кирьянов протянул мне небольшой листочек. С написанным на нем его же рукой адресом. Я прочитала: Динамичный проезд, дом сто, квартира четыре. Сунула листок в карман, подошла к Кире и по братски чмокнула его в щеку. Володя от такой нежности зарделся. Да ладно тебе. Если что еще нужно будет, обращайся. Ну это уж непременно. Бросила я через плечо, закрывая за собой дверь. Теперь мой путь лежал к дому этого самого печникова. На улице уже стемнело. В эту пору года сумерки начинались с 5 часов. Пришлось включить фары и только тогда тронуть машину с места. Как оказалось, дом Фёдора был очень старым. Такие строились ещё во времена товарища Сталина. А потому В народе всё ещё так и назывались сталинками. Как правило, они были трёх или пятиэтажными, так что заплутаться было сложно. Я притормозила машину под каким-то неестественно изогнутым до земли деревом, так как и новоочищенного от снега места нигде в округе не замечалось, а лишь затем направилась к тем домам, среди которых и должен быть искомый Он стоял позади всех остальных. Крыльцо у дома было разбито, хотя в былые времена, скорее всего, изготавливалось из больших булыжников, скрепляемых между собой цементом. Теперь от всего этого остались лишь щербатые ступени, которые никто не желал ремонтировать. Я поднялась по ним на второй этаж и нажала на звонок. Никто не вышел. Я надавила на кнопку ещё раз, но опять безрезультатно. Да вы толкните дверь, у них никогда не запирается, произнёс кто-то позади меня. Я обернулась и увидела в полутёмном коридоре да родную тётку пенсионного возраста. Та куда-то выходила с полупустой холщёвой сумкой и прошла дальше, не глядя. Удастся ли мне попасть внутрь? Следуя её совету, я толкнула дверь от себя, и она действительно открылась. Осторожно ступая на деревянные доски пола, я вошла внутрь. В квартире, кажется, никого не было. Решив всё же проверить, тут ли хозяева, я громко крикнула: "Есть кто дома?" Ответом была тишина. Теперь уже, совершенно заинтригованная таким положением дел, Я бойка проследовала в первую попавшуюся мне на пути комнату, где тут же едва не упала, споткнувшись о что-то круглое. Я опустила взгляд вниз и О, господи! Я невольно отшатнулась. Прямо перед порогом лежала окровавленная голова мужчины. На то, что он жив, надеяться даже не приходилось. Тем более, что над телом Уже стали летать мошки. Приняв решение осмотреться, как следует, прежде чем вызвать наряд и скорую, я, преодолев брезгливость, перешагнула через голову и прошла в комнату. Там было ужасно грязно, а тряпки в квартире наверняка вспоминали нечасто. Труп же, кажется, от выстрела в голову отлетел к стене, а потом и лежал чуть ли не в дверях. Убица двигать его не стал, не желая, наверное, оставлять отпечатков. Я достала из рюкзака сотовый и позвонила Кире. Он так скоро известий от меня не ожидал, а потому, услышав мой голос, сказал: "Ну ты и скоростная. Не успел я и глазом моргнуть, как опять слышу твой прелестный голосок. Увы, новости у меня не радостные", пояснила я. И кратко пересказала Кире, что мне удалось обнаружить. Он выслушал меня очень внимательно, попросил ничего не трогать и ни к чему не прикасаться, будто я в первый раз оказалась в такой ситуации. А потом сказал, что уже едет. Я же покидать квартиру до его приезда, конечно, не стала, а принялась всё осматривать, пытаясь определить, что и как тут произошло. В кухне я обнаружила заставленный грязными тарелками стол, посреди которого стояла ещё недопитая бутылка самогона и два стакана. Стало быть, убийца мог сначала пить с хозяином квартиры, а затем на почве опьянения его и грохнуть. Только как же труп тогда оказался в зале. Заподозрив, что кроме двух пьющих в квартире мог находиться ещё кто-то, Я решила после приезда Кири опросить соседей. Возможно, кто-то видел, кто приходил к Фёдору. Возможно, кто-то и запомнил этих людей. Наконец прибыл Кирьянов со своими ребятами и тут же принялся шарить по дому в поисках хулиган. Я быстренько пересказала ему всё, что знала сама. Ответила на вопросы и сразу же отправилась к соседям. Как оказалось, в квартире напротив жила семья из трёх человек: муж, жена и их взрослый сын 20 лет. Последний дома отсутствовал, так что на все мои вопросы отвечали только родители. Сначала они лишь молча переглядывались, а потом женщина с лица которой не исчезало недовольное выражение, несмотря на натянутую улыбку, стала рассказывать. Она поведала мне что сосед их водился с какими-то темными личностями. Что не тип, то явно рецидивист, заявила она, подотвигая мне чашку с чаем. Они у него все время пили, часто буянили и шумели по ночам. Так что мы не очень-то за ними наблюдали, побаивались выходить. А то знаете ли, народ это какой, убьют и имени не спросят. Я чай пить не стала, так как брезговала. плоха вымытой посудой. А тут по всей видимости, иной и не могло быть. А именно сегодня вы кого-то видели? уточнила я. Сегодня? женщина задумалась. А её муж, чем-то напомнивший мне Дон Кихота, сначала покосившись на свою супругу, сказал: Я видел одного. Он часов в 10 приходил. Я как раз за хлебом бегал. Жена обернулась в сторону щуплого супруга, как бы не совсем довольная тем, что он лезет в это дело, накликая на их головы беду. Куда разумнее просто промолчать, что в принципе она и собиралась сделать. И даже если кого-то и видела, то наверняка бы не сказала. Насколько я могла понять, муж был у жены под каблуком и слегка побаивался её. Но теперь уж пришлось всё рассказывать. Ах, да, вздохнула она. Вроде как был один. Правда, я его не запомнила, так как на минутку выглянула на площадку. Миша, а ты помнишь? Обратилась она к супругу. Ну, не так, чтобы очень. Я не присматривался, но в принципе видел, не совсем уверенно ответил тот. Я повернулась в его сторону. Попытайтесь, пожалуйста, вспомнить, как он выглядел? Ну как? Сам себя спросил мужчина. Как и все его дружки. Опухшая физио, коротко стрижен, одет в серые брюки и куртку. Примечательного ничего. Напрягите, пожалуйста, память. Может, было в нём что-то такое, почему бы его можно было найти? Ещё раз спросила я его. Михаил, как его назвала жена, сдвинул брови, мучительно вспоминая. Мы смотрели на него, боясь помешать мыслительному процессу. А, вспомнил. стукнул он себя по лбу. У него на кулаке, вот тут, он показал на верхнюю часть руки. Была татуировка, самая обычная. В виде сердца с какими-то буквами внутри. Я почему запомнил, он тогда еще этим кулаком в дверь стучал, а ему все не открывали. Уже что-то обрадовалась я. Татуировки сейчас, конечно, чуть ли не у каждого третьего, но все же сердце с буквами. Поблагодарив милое семейство за помощь, я сказала, что на днях, возможно, еще раз приду. чтобы они опознали человека. Это ужасно напугало женщину, и она попыталась убедить меня, что они собираются в какую-то поездку. Но я на её уловку не клюнула, сказав: "Я не слишком задержу вас, всего лишь попрошу посмотреть несколько фотографий. Полагаю, вам будет проще, если я сама приду к вам, а не идти по повестке в милицию". Тут я, конечно, загнула, но мне было хорошо известно, что не всем людям известно, как и что должно быть на самом деле, а потому запросто можно было провести не слишком сведущее в милицейских делах население. Хорошо, мы постараемся быть дома, пообещала женщина и пошла закрывать за мной дверь. Я вышла из квартиры и снова вошла в дверь, за которой не так давно обнаружила труп. Кирьянов всё ещё был там, но труп уже успели увести. Ну что, спросил у меня Володя. Что-нибудь выяснила? Я кивнула и отозвала его в сторону. Когда мы отошли на приличное расстояние, я кратко пересказала ему, что удалось выяснить, и осторожно намекнула на то, что не мешало бы проверить этого типа. Киря понял меня с полуслова. И попросил подождать, пока он закончит со всеми делами здесь. Я вышла на улицу, села в машину и закурила. Когда Володя закончил все дела в доме, мы поехали в отдел, где занялись отбором фотографий преступников, у которых имелись татуировки. Таковых, как выяснилось, было не так уж мало. Вернее, без татуировок воров не было вообще. Другое дело, на каких частях тела. Лишь спустя час нам удалось выбрать из всей массы фотографий тех, кто действительно имел татуировки на руках. Эти карточки мы аккуратно сложили в папку, и Киря сказал: "Дам их тебе только на час, сгоняешь туда и сразу обратно, иначе мне за эти бумазейки так мозги прочистят, не скоро забуду". Я понимала, что дело с передачей, кому бы то ни было фотографий преступников из архива не шуточное, а потому не стала ничего говорить, а просто пообещала, что постараюсь управляться совсем как можно быстрее. Пришлось возвращаться в трубыный район и вновь беспокоить соседей убитого. Извините, что в такое время, но я решила, что лучше уж сразу, чтобы в другие дни вас больше не беспокоили, произнесла я в едва приоткрытую дверь соседей Фёдора. Они, правда, заставили меня стучать целых 20 минут, а затем ещё долго выи спрашивали, кто да зачем. Но я на это злиться не стала, прекрасно зная, что в таком районе, как этот, меры предосторожности никогда не помешают. Могу я пройти? вновь спросила я, не дождавшись никакого ответа с той стороны. Выглянувшая женщина кивнула и пошире распахнула дверь. К этому времени она уже была одета ко сну: в старенький потёртый халатик с запахом, а на ногах серые тапочки. Я вошла и сразу поинтересовалась, где сейчас её муж? Спит. Равнодушно ответила женщина. Ему завтра заступать на сутки. Не могли бы вы его разбудить? поинтересовалась я. Нужно, чтобы он определил, кто из людей, снятых на этих фотографиях, в тот день приходил к Фёдору. Женщина недовольно поморщилась и предложила: "Давайте-ка я сначала попробую, может, он и не понадобится". Я согласилась. Тем более, что ещё в прошлый раз поняла, что эта женщина тоже видела, кто приходил к Фёдору, но просто не желала признаваться. Я отдала ей фотографии и стала ждать. Этот, просмотрев всего лишь фотографии семь, ответила хозяйка. Он одет по-другому, конечно, был, но узнать всё равно можно. Вы уверены? переспросила я. боясь, что она допустит ошибку или укажет на первого попавшегося, лишь бы от неё отвязались. Уверенно. Колодна ответила та и пристально уставилась на меня, ожидая, что я ещё скажу. Не слишком доверяя этой даме, совсем не вызывающей у меня расположения, я вынуждена была попросить её, чтобы она всё же разбудила своего мужа. Женщина сначала упиралась Говоря, что сегодня их уже достали вопросами, да допросами, и что ее муж ничего больше не знает, но потом все же поплылась в спальню. Через пару минут оттуда выпал сонный супруг. Он с минуту тёр глаза кулаками и лишь затем принялся просматривать карточки. Вот он точно, протягивая мне ту же фотографию, сказал мужчина. И причёска у него всё ещё такая же. Значит, не обмануло, подумала я и тут же услышала недовольное бурчание хозяйки дома. Ну вот, я же вам указала на него, а вы не поверили. Обязательно нужно было супруга тревожить. Нужно, спокойно отозвалась на это я. В подобных делах оплошностей не допускаются. Спасибо, что посодействова Валера в расследованию. Надеюсь, что более беспокоить Вас не придётся. А уж мыта, как надеемся. Донеслось из-за почти захлопнувшейся за мной двери. Я усмехнулась и направилась к машине. Теперь надо отвезти Кире в отдел все карточки и попросить его дать информацию о данном человеке. Сделать это было под силу только ему. В сев за руль я обнаружила, что даже с фарами дорога стала трудноразличимой из-за начавшегося снегопада. Ехать в такую погоду можно было только очень медленно, иначе просто не избежать столкновения. Поэтому мне пришлось чуть ли не носом уткнуться в лобовое стекло и в таком положении просидеть едва ли не всю дорогу до отдела. И всё же, без приключений на этот раз не обошлось. Когда до отдела милиции осталось уже совсем немного, я умудрилась угодить в огромный сугроб, который неизвестно откуда возник на той дороге, где ещё час назад его не было. Я попыталась выехать из него задним ходом, но ничего не вышло. Машина окончательно застряла. Пришлось выйти на холод. Оказалось, что сугроб этот не такой уж и случайный. Просто на этом месте как раз И закончили свою работу снегоочистительные машины. И теперь тот снег, что они соскребли с дороги, лежал чуть ли не посередине её самой, преграждая путь. Эх, не удержавшись, вздохнула я. Так бывает только в России. В любой другой стране дорожных работников за такое давно бы уже засудили. Ну и что теперь делать? Возник естественный вопрос. В отделе Кирьянова я уже застать не успею, а добраться до его собственной хаты мне теперь не на чем. Впору бросать машину здесь и идти пешком. Не успела я придумать решение этой проблемы, как рядом со мной остановился новенький джип, и из его окна высунулась голова какого-то юнца. Что засело Рассматривая меня, поинтересовался он. Опять папенькины сынки, мелькнула мысль. Но вслух я сказала: "Застряла глубоко, не поможешь подбросить до дома?" хитро переспросил парень. "Нет, вытянуть машину", буркнула я. "Твой танк с этим как раз справится". "Это да, танки грязи не боятся". Усмехнулся он в ответ, ничуть не обидевшись за свою крутую тачку. Вынимай трос, сейчас попробуем. Ага, вынимай, усмехнулась я. И где ж я его возьму? Я с собой, конечно, много всякой ерунды вожу, но вот чтобы взять еще и трос, такое ни разу даже в голову не пришло. Когда выяснилось, что троса у меня нет, парень не расстроился. Вышел из джипа, открыл багажник и принялся там копаться. Наконец, добыл и нужный нам трос. Всегда с собой эту верёвочку вожу, чтобы красивых леди спасать. Протягивая мне один конец троса, произнёс он: "А то ведь вы все так за руль-то садитесь, а что делать в случае поломки, понятия не имеете". Я согласно кивнула. Этот юнец мне нравился. Молодец, даже в сложной ситуации не унывал. А я всегда любила жизнерадостных людей, способных воспринимать трудности с улыбкой и шуткой. Перебрасываясь шутливыми фразами, мы быстро прицепили мою машину к его, и, сев по своим местам, принялись тащить мою девяточку. Сначала машина не поддавалась, лишь глубже зарывалась колёсами в снег. Но в конце концов парню удалось вытащить её из сугроба и отволочь на ровную часть дороги. Куда теперь думаешь направить стопы? Выскочив из машины, спросил паренёк: "Может, заглянешь на кофе?" "С удовольствием бы, но если я сию минуту не заброшу в одно место кое-какие бумажки, то до завтрашнего утра скорее всего не доживу", ответила я. Спасибо за помощь. А кофе? Его мы с тобой как-нибудь в другой раз попьём. Распрощавшись с парнем, я завела машину и поспешила к Кирьянову домой. В глубине души надеясь, что он ещё не слишком проклинает меня за нерасторопность. Мой же спаситель остался стоять на дороге, разочарованно глядя мне вслед.